Дальновержество старался к потоку с командру. Чуть впереди тот бежал, завлекал Ахиллеса все время. Каждый надеялся — Мика, Ахиллес! Вот-вот уж догонит! Все остальные троянцы тем временем с радостным сердцем в город бегали стремглав, беглецами наполнился город. Больше уже не дерзали они за стеною вне трои, ждать остальных, чтобы разведать, кто в поле убитым остался, кто из товарищей спасся. Но радостно все устремились в город, кого только ноги туда донесли и колени. Песня 22. -я. Убийство Гектора. Стихи 1, 45, 55, 515. В город вбежали троянцы, подобно испуганным ланям, потосушили осушили и пили, и жажду свою утоляли. Вдоль по стене, прислонившись к зубцам, приближались ахейцы. Двигались прямо к стене, щиты наклонив над плечами. Гектор аж рок рог оковал, и остался один он там же, близ кейских ворот, перед крепкой стеной городскую. Фебополон между тем, обратился к Пелееву сыну то ты на быстрых ногах так усердно пилит меня гонишь, смертный бессмертного бога. Как видно, того не узнал ты, что пред тобой бессмертный, и яро убить меня рвешься. Против бегущих троянцев тебя уж борьба не заботит. В городе скрылись они, а ты поравнение тут рыщешь. Смерти я не подвержен». «Меня умертвить не надейся!» Спыхнувший гневом, ему отвечал Ахиллес быстроногий, «Ты одурачил, заступник меня, меж богами вреднейший, В поле отвлекший от стен!» «Не то еще много б, троянцев землю гладало зубами, Назад вели он, не вернувшись!» «Слава великой меня ты лишил!» Спасти же троянцев было нетрудно тебе, Не боялся ты в будущем мести. Как я б тебя отомстил, Если бы это мне было возможно?» Так он ответил, и жаром горя боевым Устремился к городу снова, Как конь с колесницей награды берущий. По полю быстро, легко он летит над землей, Расстилаясь, также стремительно двигал пилиты и ступни, и колени. Первым старец Приам Ахиллеса увидел глазами. По полю он, словно звезда, снаряжением сверкая. Словно звезда, что под осень восходит и ярким сиянием в мраке ночном средь бесчисленных звезд выделяется в небе. Пес Ориона. Такое название звезде этой дали. Всех она ярче блестит, со знаменем грозным бывает и лихорадки с собой тяжелые смертным приносит. Так же и медь на груди у бегущего ярко сверкала. Вскрикнул старик, и руки воздел, и бить себя начал по голове. И глубоко стеная любезному сыну начал кричать, умоляя его, но тот оставался перед воротами, пылая желанием сразиться с Пелидом. Гектору руки старик протянул и жалостно молвив. «Гектор, не жди ты, дитя мое милое, этого мужа, там, один, вдалеке от других, ахиллесом сраженный. Скоро ты гибель найдешь, ибо много тебя он сильнее, грозный». Но если бы он так же, как мне, стал милый, бессмертный! Скоро б собаки его и коршины в клочья порвали В поле лежащего страшная скорбь мне покинула в сердце. Доблестных много сынов он лишил меня в битвах кровавых, Или умертвил, или пленил, и продавший на остров далекий. Только б ты не погиб Усмиренный копьем лес. Ну же, дитя мое, в стены войди, Чтоб остаться спасением, Трое сынами-троянком, Чтоб славы большой не доставить сыну Пилея, Чтоб милой ты жизни и сам не лишился. Да и меня пожалей, Ведь еще я живу и в сознании, Жалкий, несчастный, родитель хранит в нем, пошлет на пороге старости, жребий ужасный. Он много придется мне видеть, гибнущих видеть сынов, дочерей, увлекаемых в рабство».